Глава 10. Мой мозг, по-видимому, не до конца атрофировался в психушке, потому что очень быстро я сообразила. Где-то здесь должен быть каталог. Или картотека. Или как там эта штука у них называется. В общем, заботливо собранный и подписанный список книг с указанием места на полке. Не просто же так они рассованы по шкафам. В любой библиотеке должна быть система. Осталось только ее найти и понять. Мне повезло. Прямо возле входа стоял стеллаж с небольшими выдвижными ящичками квадратной формы. Я потянула за первый попавшийся, и внутри ожидаемо оказались карточки из плотной бумаги, по типу нашего картона. Начать благоразумно решила с простого. С детских книг. Где, как ни в них, искать элементарщину, которая, пожалуй, известна всем дееспособным взрослым, кроме меня? Знакомых природоведения и обществознания не нашлось. Пришлось довольствоваться мироустройством для самых юных умов и основами основ. И то это я еще удачно попала, буквально пальцем в небо. Потому как найти то, не знаю что среди груды непонятных бумажек, задачка та еще. А вот чтобы найти книги на стеллажах, все-таки пришлось звать на помощь. Вообще-то я рассчитывала увидеть Сани но кроме недавнего старика в галерее, примыкающей к библиотеке, никого не оказалось. «Прошу прощения», — робко позвала я, не будучи уверенной в успехе. все таки насторожность персонала к девице, чуть не лишившей их хозяина, ощущалась на уровне инстинктов. «Господин Зельдин!» «Вы что-то хотели, леди?» Старик оторвался от картины, на раме которой что-то пристально рассматривал, и подошел ближе ко мне. «Очень нужна ваша помощь. Дело в том, что я немного запуталась в том, как устроена здесь библиотека, и никак не могу найти выбранные книги». Я протянула две карточки, что лежали рядом с теми, которые мне на самом деле были нужны. Ни за что не позволю увидеть постороннему человеку, какие книги меня на самом деле заинтересовали. У меня тут и без того не самая завидная репутация. Не хватало еще тупицы прослыть. Старик взял их в узловатую руку и приблизил к глазам. «Тут все просто. Идемте, я вам покажу. Первая буква обозначает цвет сектора, в котором находится книга. Здесь же, Значит, нам нужен желтый. И он двинулся вглубь помещения, а я следом за ним. «Сектор легко определить по цвету дорожки», подсказал Зельдин. «И правда. Сейчас мы ступали по охряного цвета ковру, а ведь в самом начале помещения пол был красного цвета. «Цифра — это номер ряда», — продолжал учить старик. «П и Л — это обозначение правой и левой сторон. Вот эта цифра показывает, на каком ярусе находится книга. Ну а дальше все просто. Книги расположены в алфавитном порядке. Вот и ваша». Он протянул мне тоненький томик стихов «Мировые баллады». «Спасибо большое! Вы так хорошо тут ориентируетесь!» Решила я наладить контакт при помощи лести. Однако старик оказался крепок. «Я тут всю жизнь служу!» Полоснул он меня насторожным взглядом и удалился, держа спину так ровно, что сам дворецкий мог позавидовать. Ну а я сунула ненужный том местной поэзии обратно, со школой ее недолюбливаю, и с вожделением потянула на себя толстенное мироустройство. Увесистая книга кирпичом рухнула мне в руки. Кожаный переплет приятно грел ладони, а золотистая, слегка потускневшая от времени витая надпись, так и молила провести по ней пальцем. Что я ей сделала, подавшись порыву. И едва не вскрикнула от неожиданности. Золото вдруг засияло, будто подсвеченное солнцем. Да так и осталось сверкать. А я дернула с места, будто преступница, и понеслась к себе в комнаты. «За основами позже вернусь, пожалуй». Легкого дня, Ингрид. Ох! Я сбила прямо на ходу незадачливого герцога, но даже не остановилась, чтобы извиниться. Надеюсь, он не сочтет это за третье нападение. Определенно, странности, творящиеся здесь, все еще выбивают меня из колеи. «Постой, Ингрид!» Донеслось мне сдавленно вслед. Похоже, я ощутимо двинула лорду или задела какой жизненно важный орган. Но я лишь припустила сильнее. Пробралась к себе в спальню и выгнала Санни, заверив, что помощь мне в ближайшее время не понадобится. Плюхнулась на диванчик, который вообще непонятно с какой стати имелся в опочевальне. Но у них тут, как я заметила, вообще с интерьерами странновато. Куча мебели присутствуют в каждом помещении, независимо от его назначения. Столики, стульчики, диванчики, комоды, бюро. Все это так или иначе в большом количестве имеется в каждой комнате. Хотя и в этом есть своя логика. Громадные помещения нужно же чем-то обставлять, а иначе эхо кататься будет, наводят тоску на обитателей. К моему счастью, или стыду, это как посмотреть, книга оказалась с картинками. Тут знали, что планета круглая, но основные сведения касались материка Семи Королевств, на котором мы сейчас и находились. Как следует из названия, эта часть суши делили между собой семь государств. Герцогство Ламандия входило в состав Александрии, крупного королевства с выходом к морю. Столица тоже Александрия. Король Альварик Третий. Ничего особо полезного для себя и не подчерпнула, но еще раз прочла про герцогство жениха и про причины, по которым мы должны были пожениться. Как и в газете, в книге утверждалось, что все до ужаса прозаично. Политический брак, выгодный двум соседним королевствам из-за спорных ресурсов и территорий, Похоже, у них тут тоже имеются свои приверженцы девиза «Make love, not war» и на мирные хиппи», так сказать. Разделы про магию пролистнуло. Не готов пока еще мой нежный, едва оправившийся от лекарств мозг поверить во все это. Из истории про незнайку я давно уже выросла, а вот до этой детской книги, похоже, еще не доросла. Из интересного, времена года тут делились, как и у нас. Только недели назывались седмицами, а месяца — лунами. Сноска. Название связано с тем, что длина месяца связана с обращением луны вокруг Земли, которая составляет примерно 28 суток. Сверившись с газетой, я узнала, что на дворе сейчас зелень, первый лун осени. Неплохо, хотя я больше весну и лето люблю, но выбора мне не предоставили. К вечеру Саня вместе с ужином принесла очередные вести. Говорят, еще одну незамужнюю девушку сегодня нашли убитой неподалеку от города. Ее платье было разорвано аккурат посередине, а на груди возле сердца были вырезаны руны. «Страсти-то какие творятся!» – причитала горничная, накрывая на стол. Ужинала, если яблоко и кусочек нетронутого кишащими насекомыми сыра можно так назвать, я для разнообразия в большой гостиной, окна которой выходили на сад. И прямо сейчас я могла наблюдать удивительную картину. Мириады огоньков мерцали в темноте наступившего вечера, делая вид просто волшебным. Кусты и деревья, идеально подстриженные под простые геометрические формы, были буквально облеплены этим сиянием, и складывалось впечатление, будто кто-то бросил кучу блесток на детский конструктор из кубиков. Огоньки повторяли причудливые формы клумб, очерчивали дорожки, И все вместе это сверкало и так манило к себе. Его светлость запретил всем девушкам ходить поодиночке, испуганно продолжала Сани. И вы никуда не ходите без охраны. В библиотеку, например, хмыкнула я, совсем не впечатлившись возможной опасностью. Где я и где город? Вряд ли преступники ополоумят настолько, что проберутся в поместье герцога и при всей здесь присутствующей охране примутся нападать на слабый пол. Или в парк. «Никуда!» – отрезала ни капли не смутившаяся горничная. Весь оставшийся вечер подрула до недовольного жизнью желудка я опять посвятила чтению. Подчерпнутые сведения были бесспорно полезными, но такими разрозненными и мало относящимися к моей проблеме, что большая картинка никак не складывалась. Однако я скользила взглядом по буквам, пока не начала клевать носом. Что ж, неплохой способ уснуть. А иначе проклятая, сверлящая изнутри пустота грозила проделать во мне дыру. Она не давала есть, спать, до конца сосредоточиться на своих мыслях. Мне постоянно казалось, что я забыла что-то важное, и отделаться от этого чувства никак не удавалось. Я вытащила питающий кристаллы из специального углубления в прикроватном светильнике и сомкнула глаза. Надеюсь, завтрашний день окажется более продуктивным и сытным. Утром снова отправилась в библиотеку. Позавтракала на скорую руку яйцом в смятку, которая самолично вымыла смылом после того, как стряхнула со скорлупы парочку пауков, запила каким-то местным тонизирующим напитком, оказавшимся для разнообразия в порядке, и вышла в коридор. А там меня ждал сюрприз. Незнакомый молодой мужчина подпирал стену возле двери моих покоев. Широкий разворот плеч повседневный форменный мундир, каштановые непослушно вьющиеся волосы и голубые, невероятно чистого оттенка глаза. Они мне до боли в груди напомнили глаза мужа. Но в остальном между этими двумя мужчинами не было ничего общего. К моему сущему удовольствию. Легкого утра, леди!» Бодро приветствовал незнакомец. «Позвольте представиться. Меня зовут Нейт Горелл. Его светлость приписал меня к вам в охраннике» он вытянулся, выгнул грудь дугой и с хитрецой во взгляде посматривал на меня. «Ты его знаешь, Саня? Я решила быть бдительной. А то мало ли что. Вон у них тут сколько необъяснимых вещей творится. Никому нельзя верить на слово. В этом я на личном опыте убедилась. А еще недоброжелателей у меня благодаря предыдущей леди Ингрид тут хоть отбавляй, только и успевай уворачиваться. «Первый раз вижу». Поджала губы служанка. Впрочем, не без интереса, изучая охранника взглядом. Приятно, что в этой ситуации она недвусмысленно заняла мою сторону. И все же я дождусь момента, когда герцог Ломанский мне лично представит вас. Я собиралась обойти подозрительного типа, но он мне не позволил. Ешь какой шустрый. Ловко заступил дорогу и вытащил откуда-то из-за пазухи, сложенную в четверо бумагу. В этом нет необходимости. У меня все документы с собой. Нейт горло развернул лист и протянул его мне. К слову, его светлость при последнем разговоре обмолвился, что будет очень занят в ближайшее время.